Глава сорок пятая «Прости, Рюлова, мысленно сказала я и скопировала письмо. «Пару дней назад я послала ей прочитать тот самый мой единственный рассказ, который я написала за все четыре года эмиграции — «Скитница». Мучительное сходство языков, которое то с суффиксом, а то и падежом вдруг как лучом фонарика высветит еще один смысл привычного слова — «Скитница». «Сербское слово» от русского глагола «скитаться». «Спасибо, Лен. Я его сейчас прочитала. Это про меня, про нас всех. Сегодня утром отвезла кота ветеринарам, чтобы дать ему последний шанс перезапустить почки. Кота у меня забрали, целый день ему кололи капельницы, а вечером сказали приехать за ним. Я ехала, если честно, за трупом и ревела. Понимала, что он слишком слаб, чтобы пережить эту процедуру. На окраине Осечины подобрала Костю, который привез ему лекарства из Белграда. Он пошел в клинику забирать кота, а я тихо сидела в машине и молилась. И кот оказался жив. И ты знаешь, я поверила в чудо. В то, что он поправится и что все будет хорошо. Что я выздоровею, что Маринка вернется, Я напишу то, что давно вынашиваю, и, может быть, даже влюблюсь. И у меня было целых три часа, когда я верила в чудо. А кот умер. Он просто ждал Костю. и умер у него на руках. Так что чуда не будет, Лен. Говорят, что сербов научили держать домашних питомцев первые русские мигранты. Вот бы спросить ученых, неужели кому-то тогда и впрямь удалось вывести с собой собачонку, или это они уже здесь своих любимцев подбирали? Вторую большую волну уже в семидесятых тоже не баловали, там с людей все до штанов на границе снимали, не до котов. Вот дальше, уже в наш черед, поехали с семьями, чадами и домочадцами. Когда мы уезжали, то наша овчарка еще какое-то время оставалась на привычном месте, охраняя опустевший дом. Потом в доме среди соснового леса поселились другие люди, и нашего Ярика посадили в микроавтобус с вольерами и повезли через всю Европу в Черногорию. Он так ничего не понял. не ел всю дорогу, и когда его, наконец, высадили на заправочной станции в Будве и передали хозяину, у него даже не было сил радоваться. Пёс добрел, шатаясь до своего нового дома, упал и проспал сутки. Но моего мужа с тех пор считал своим спасителем. А ведь в Москве это была моя собака, и брали его для меня, одновременно с регулярной охраной. Понятно, что щенок функцию, которую на него налагали, мог исполнить только через год, но его присутствие давало мне почему-то больше уверенности, чем могучий охранник, который молча и терпеливо следовал всюду за мной. Терпеливо — это снося моё раздражение и капризы. А это мы участие в выборах приняли. Кто знает, сколько лет Ярику, легко угадает, в каких именно. Угрозы. Сначала смс-ками, потом звонками сотрудникам — Все как-то шло вокруг меня, но мимо. Я хорошо помню текст, который я написала в тот вечер. Он назывался «Аутедафе», и говорилось в нем всего лишь об одном журналисте, просто сжигавшем свою репутацию в костре этой загадочной избирательной кампании, от которой никто и не ожидал столько страсти. Потом уже, спустя много лет, сообразили, во что влезли. Я отправила текст туда, где велась кампания, и ушла домой. За мной собралась и двинулась к выходу моя молодая помощница. Она нажала кнопку для вызова лифта, лифт подошел, из него вышел незнакомый мужчина и направился в сторону нашего офиса. Девушка поехала на лифте вниз, эти пять минуты спасли ей жизнь. Парень был вооружен. Он быстро справился с нашей охраной на входе и прошел в мой кабинет. Через полчаса там не было ни одного целого компьютера. Я приехала в офис, и первый звонок был от моей подруги-пиарщицы. «Немедленно уничтожь вчерашний текст!» Я взяла охрану, и по интернету моя помощница нашла мне щенка-овчарки. Сейчас-то я понимаю, что уже тогда надо было брать билеты в Белград. А я взяла Ярика. И вот теперь мы все вместе гуляем по набережной, и в некотором шоке наблюдаем, как наш пес, который любил спать брюхом на сугробе, вежливо обнюхивает пальмы. Он стареет, плохо переносит жару и хромает на обе задние лапы. Не любит оставаться дома один, боится грозы, а иногда ему снятся тревожные сны, и он среди ночи приходит к хозяину, бьет его лапой и просит посидеть с ним немного на балконе. Мы думаем, что ему снится зима.